Глава девятнадцатая Неран Алкаиды предупредила конкурсанток, что на море в это время года сильный холодный ветер, и настоятельно посоветовала им одеться потеплее. Энту даже уговорила аулы тоже надеть брюки, убедив подругу, что в них будет намного теплее. Да и не нужно опасаться, что по порывом ветра задерет подол. Именно это соображение перевесило чашу весов в пользу так нелюбимых аулы брюк, потому что померзнуть она еще была готова, а вот демонстрировать всем вокруг нижнее белье уже нет. Когда все участницы собрались у главного входа в резиденцию, распорядительница велела следовать за ней, пояснив, что до причала можно дойти пешком буквально за 20 минут, а достойные молодые люди уже отправились на яхту и встретят девушек там. «Слушайте!» «Мы здесь уже третью неделю, а на море так и не были», — с некоторым недоумением сказала Энту, удивляясь, что идея прогуляться по побережью ни разу не пришла ей в голову. «А что там делать-то? Это летом озолмарские ветра приятно освежают, а конец апреля и у моря и правда холодно», — ответила Ивана. «Вот увидишь, большинство полюбуется видами минут пятнадцать» а потом уйдет с открытой палубы в теплые салоны. Так что, если надумаешь предложить Агуду сопроводить тебя на прогулку по побережью, непременно попроси его прихватить для тебя согревающий артефакт. Долго на ветру ты не выдержишь, даже в теплой одежде». «Что-то я не готова прогуливаться с ним в безлюдных местах», — пробормотала энто «И правильно, в парке тоже красиво, и ветра почти никогда нет», — поддержала ее Алла. Ванна оказалась права. Их и правда ожидал большой белый теплоход с витиеватой надписью на борту – «Большая королевская яхта». А почему «Большая королевская яхта» называется просто «Большая королевская яхта»? Неужели не могли придумать какое-нибудь красивое название? Не сдержало любопытство Энту. Эта традиция восходит ко временам правления Тортильяду III. До него «Большая королевская яхта» всегда называлась именем «Королева». И Тартелиньяду Третий тоже поначалу так сделал. Но судьба была к нему неблагосклонна, и по тем или иным причинам вдовцом он становился аж трижды. Поэтому, когда женился в четвертый раз, не стал переименовывать яхту в честь четвертой жены, а назвал ее просто «Большая королевская яхта», – блеснула знанием истории Аула. «Ты да и по этому поводу доклад в школе писала», – поинтересовалась Энту. «Ну да». У нас была такая въедливая учительница, что постоянно приходилось доклады писать, чтобы исправлять очередную низкую оценку. Этот был на тему традиции королевской семьи Баунилии. А вот у нас в приюте все учителя нормальные были. Попечительский совет за этим очень строго следил. Считалось, что раз мы сироты, нам и так в жизни досталось и нельзя дополнительно усложнять нам жизнь. Заметила на это Энту. Но во всем есть своя положительная сторона. «Зато всегда могу найти тему для беседы», — рассмеялась Аула. Когда они поднялись на палубу, Аула сразу стала высматривать Доуса, но разыскивать его в толпе не пришлось. Они с Агуду подошли к девушкам сами, а за ними, к всеобщему удивлению, следовали вовсе не Бар с очередным спутником Сии, а Ювению и Энтис. После обмена приветствиями Доусы извинился за друга и сообщил, что бар не смог присутствовать, потому что приболел. Вана в ответ только скупо кивнула, хотя было заметно, что она обеспокоена, просто не хочет этого показывать. «Мы с удовольствием покажем прелестным неорам судно», — сияя белозубой улыбкой, заявил Ювению. Он подхватил под руку Ванну, А Энтис сию, и они направились к корме, наперебой поясняя спутницам, что и как устроено на большой королевской яхте. «Ну — но и что на самом деле случилось с Баром? — подозрительно приучерилась Энту. — Его отравили, — ответил Агудо. — Что? — выдохнула резко побледневшая Аула. — Не волнуйтесь, он жив и довольно скоро будет здоров, — успокоил девушек Доусе. — Это был один из тех ядов, которые украли из сарая? — спросила Энту. Доусо кивнул и предложил продолжить разговор в одном из многочисленных салонов, где пока еще никого не было, поскольку все действительно с удовольствием любовались теплоходом и открывающимися с его палубы морскими пейзажами. Когда они сняли верхнюю одежду и устроились в настоящих рядом удобных диванах, Доусо на всякий случай поставил купол Тансемейру и, наконец-то, ответил на вопрос Энту. «Бара отравили зуднем». Он вызывает сильное раздражение на коже, у отравляемого по всему телу появляются мелкие гнойные язвочки, которые ужасно чешутся. Для жизни это не опасно, но очень-очень неприятно. Воздействие длится до двух суток, и снять его нельзя ни зельями, ни магией. Усыпить пострадавшего надолго тоже невозможно. Поэтому единственное, что остается, поддерживать блокирующий зуд магическое воздействие. Но для этого с пострадавшим постоянно должен находиться целитель. «Но как же так? Ведь у Бара же был артефакт-определитель, не сомневаясь, что самый лучший!» – удивилась Аула. «Конечно, был!» – подтвердил Доусе. «И, разумеется, тому, кто это сделал, об артефакте было прекрасно известно. Поэтому злоумышленник использовал зудень в газообразной форме, когда Бар утром принимал душ. Газ соединился с водой и попал ему на кожу раньше, чем Бар сумел понять, что происходит». «Так что же этот зудень действительно можно сделать из тех ядов, которые были в сарае?» — вернулась к своему вопросу Энту. «Да, для него как раз нужна та самая бирюзовая погибель, которую упоминал Ньюор райло ответил Доусе. «Нужна, конечно же, не только она, но остальные ингредиенты сами по себе совершенно безобидны, и их можно было получить, не вызывая подозрений». «А оборудование? Разве для того, чтобы получить газ, не нужно специальное оборудование?» — спросила Аула. «В том-то и дело, что нет», – расстроенно вздохнул Доусе. «Ингредиенты просто смешивают в стеклянном сосуде, а перед тем, как использовать, добавляют катализатор и просто оставляют открытый сосуд в нужном месте. Газ выделяется очень интенсивно и быстро, так что весь процесс занял не больше пяти минут. А комнату свою, находясь внутри бар, разумеется, не запирает, поэтому войти мог кто угодно», – покачала головой Энту. «А вы?» — заволновался Доусе. — Ну, мы-то запираем, — усмехнулась Энто. Идея не Ора Рапидейро, но или кто-то там, предложил включить договор с участницами отбора. Пункт о вреде, который одни конкурсантки могут причинить другим, с нами сработало как надо. — Но кому это могло понадобиться? Да и зачем? — выразило недоумение Аллы. — Неужели кто-то из этих двоих претендентов на благосклонность Ванны пошел на такое ради того, чтобы провести сегодняшний день вместе с ней? — «И если так, то почему он не отравил и другого претендента?» «Но это так как раз понятно, чтобы не остаться единственным подозреваемым», – высказалась Энту. «Но цель и правда странноватая. Пусть даже воздействие этого зудня продлится максимально два дня, что это даст отравителю?» «Вот и я не понимаю», – мрачно согласился Агду. «А сосуд, в котором была приготовлена смесь, нашли?» – поинтересовалась Энту. «Нашли!» Он так и стоял на полу в ванной, но толку от этого никакого, потому что отпечатков на нем нет», — с досадой ответил Агуду. «А что это было?» — не отставала Энту. «Большая стеклянная бутылка с винтовой пробкой, которая валялась рядом, и форма такая странная. Не представляю, из-под чего она может быть», — вздохнул Агуду. «Пока даже непонятно, кому следует направлять запросы, касающиеся ее изготовления. Может, у вас будет на этот счет какие-нибудь соображения?» И Агудо протянул Энту момент снимок, на котором была запечатлена довольно большая бутылка с узким дном, расширяющаяся кверху. «Что-то знакомое, но не могу вспомнить. Может, ты ее узнаешь?» Энту передала снимок Аулы. «Это из-под лосьона для тела от прекрасной звезды, а вот от какого именно, без этикетки, непонятно», — ответила Аулы. «Подожди, ты хочешь сказать, что это от женского лосьона?» не сдержал изумления Доуса. «Но теоретически лосьоном для тела может пользоваться и мужчина», пожала плечами Аула. «Но даже если среди участников такое есть, то он бы не стал использовать эту бутылку, ведь мужчины подобные привычки необычны, а поскольку о подобном всегда кто-нибудь дознает, сразу бы подумали на него». «А женщина могла взломать ящик с ядами? Эксперты уже сделали заключение на этот счет?» заинтересовалась Энту. «Чувствую себя нерадивым студентом», – тяжело вздохнул Агду. «Почему?» – не поняла Энту. «Потому что экспертам мы этот вопрос не ставили», – невесело усмехнулся доуса «Ну и ничего страшного. Возникновение дополнительных вопросов к эксперту – обычное дело», – утешило их Энту. «Но вы-то составили план расследования, в котором были учтены все возможные варианты», – с досадой ответил Агду. «А вы его что, и правда попросили посмотреть?» Ошарашенно распахнула глаза аулы до этого момента до конца не верившая, что серьезные, опытные дознаватели будут из любопытства изучать их конкурсную работу. «И правда?» — переспросил Агуду. «Но Энту сказала, что вы так сделали из любопытства, а я не поверила», — смущенно пояснила Алла. «Надо же! А мы с тобой, Доусы, оказывается, для моей прекрасной Неры, как открытая книга», — хмыкнул Агуду. «Услышав это «моей», Энту аж задохнулась от возмущения. Набрав в легкие побольше воздуха, она яростно выпалила. — С каких это пор я стала твоей, а? У нас с тобой всего-то два свидания было, да мы даже не целовались. — Согласен, это огромное упущение, — еле сдерживая смех, ответил Агуду. — Обещаю, что на следующем свидании мы обязательно его исправим. Энту очень сильно захотелось его стукнуть, вот прямо очень-очень, но она сдержалась, и, процедив зубы «обойдешься», отвернулась, состроив высокомерно презрительную мину. «Давайте вернемся к обсуждению отравления бара», – предложил Доусы и поинтересовался. «А этими лосьонами для тела многие девушки пользуются?» Аула пожала плечами и пояснила. «Они довольно дорогие, так что если брать в целом, то, наверное, немногие». А вот среди участниц отбора, как знать, придется проводить тотальные допросы с участием некромантов, — расстроенно заключил Доусы. — Я не вижу другого способа узнать, кто это сделал. — Ох, и скандал же будет. — Еще какой, — мрачно согласился Агуду. — Но, может, нам все-таки удастся что-то придумать до вечера? — это прогулка ведь на весь день, — с надеждой спросила Аула. — Да, на весь день, — подтвердил Доусы. «В резиденцию мы вернемся только к ужину». «И бедная Вана весь день проведет в обществе этих назойливых типов. А почему, кстати, им позволили ее сопровождать?» заинтересовалась энто «Но бар решил, что пока Вана не может вспомнить, кто из них кто безопаснее оставить ее с ними, чем с каким-нибудь новым кавалером, который может очаровать его восхитительную ванночку», хмыкнул Доусо. «Но можно было просто оставить ее без сопровождающего, побыла бы с нами. Ведь получается, что кто-то из девушек все-таки остался без кавалера, раз бара нет. Или у вас там есть на этот случай список запасных?» – спросила Энту. «Запасные не понадобились. Как Доусо уже сказал, поддерживать блокирующие зуд воздействие должен целитель» а они тоже живые люди и не могут сидеть рядом с пациентом сутки напролет. Да и кроме того, им требуется определенное время для восстановления сил, поэтому одна из участниц осталась помогать целителям», — пояснил Агуду. «Одна из участниц недоуменно нахмурилась Энту, но вроде бы здесь все девушки с юридическим образованием» но среди них есть несколько, у которых еще и неплохие целительские способности, и вот та, у которой они самые сильные, и осталось помогать целителям», — ответил Агду. «Так, может быть, все ради этого и затевалось?» — воодушевилась Энту, и она подсунет ему еще какой-нибудь яд. «Это вряд ли», — покачал головой Агду. «Какой в этом смысл?» «Зудень – не единственный яд, который можно изготовить в газообразной форме. Если бы Бара действительно хотели убить, сделали бы другой». «А что есть такие, которые столь же легко изготовить без специального оборудования, как этот зудень?» – недоверчиво уточнила Энту. «Я такого не знаю. Но я ведь не алхимик», – покачал головой Доусы. «По-моему, это не только слишком сложная схема, но и очень рискованная», – поделилась своим мнением Алла. Ведь если эта девушка отравит бара, ее вина будет очевидной. Да и, насколько я понимаю, он ведь в сознании и не лишен подвижности. Так как она даст ему яд? И еще, нельзя забывать, что никто из участниц просто не помнит, кем является бар на самом деле, а за время отбора он вряд ли успел сделать что-то такое, чтобы его решили убить. Думаю, что ты права, но мне кажется, что все равно причина этого отравления связана с этой девушкой задумчиво произнесла Энту. «Может, и связано. Но тогда это что-то совсем другое, что нам просто-напросто не приходит в голову», ответила Аула. «Что ж, тогда сразу, как бара отправится, я просто допрошу эту картанцу лаитегу а в зависимости от результатов уже и будем решать, устраивать всеобщий допрос или в этом нет необходимости», заключил Доусе. «А сейчас давайте все-таки прогуляемся по палубе», предложила Энту. Морская прогулка прошла чудесно и понравилась всем, кроме Ванны, которая постоянно вздыхала и мученически закатывала глаза, страдая от навязчивого внимания своих кавалеров. Когда вечером девушки по настоянию Ванны, утверждавшие, что ей это жизненно необходимо, чтобы успокоить нервы, снова отправились в бассейн, она всю дорогу возмущалась, награждая Ювению и Энтеси самыми нелестными эпитетами. А когда, наплававшись, они устроились на ступеньках, и Аулас энто рассказали, что Бар отравили зуднем, угрюмо заметила, что не удивиться, если всю эту историю с отравлением сам Бар и затеял, чтобы показать ей, насколько он лучше этих двух прилипчивых зануд. А ты посмотри на это с другой стороны. Если это и правда устроил Бар, ты представляешь, на какие жертвы он пошел, чтобы доказать тебе, что он лучше всех, со смехом предложила Сия. «Нет, но я не думаю, чтобы бар такое устроил», — покачала головой Алла. «Да я тоже так не думаю», — со вздохом ответила Ванна. «Просто надоели они мне оба. Может, ты, Сия и права, и никаких серьезных чувств у меня к Хесу не было, потому что сейчас Ювению и Энтис меня одинаково бесят, и сердце мне ничего такого не подсказывает, а ведь один из них точно Хес». «Знаешь, с одной стороны, я по-прежнему уверена, что да». «С твоей стороны, по отношению к Хесу это была не любовь, но, с другой стороны, возможно, на это просто не хватило времени, и когда этот отбор закончится, тебе все-таки стоит продолжить встречаться с ним, чтобы окончательно со всем этим разобраться», – неожиданно для всех ответила Сия. «А я думала, что ты считаешь, что мне следует обратить внимание на Бара», – с удивлением сказала Вана. «И на Бара тоже», – согласно кивнула Сия. Мы все уже давно поняли, что он далеко не так прост, как пытается изобразить. И прежде чем начинать с ним какие-то отношения, тебе следует узнать, кто он такой на самом деле. Мне кажется, что это в данном случае очень важно». «Разумно», — согласилась Ванна. «Вот только позволит ли мне Бар поступить подобным образом?» «Ты, главное, помни, что мы на твоей стороне и всегда готовы помочь», — сказала Энту, а Аулы и Сия, подтверждающие, закивали. В понедельник на собрании, состоявшемся после завтрака, участницы получили очередное задание – расследование убийства. Учебное, конечно. К счастью, осматривать место преступления не требовалось. Эти навыки они должны были продемонстрировать в ходе предыдущего конкурса. Так что к карточкам с заданиями, содержащими описание преступления, Прилагались листы с протоколами осмотров мест преступлений и даже с протоколами первичных опросов свидетелей. Также им раздали шарики размером с ладонь из какого-то желтого металла, который неурналкаиды назвала артефактами-симуляторами, добавив, что те, кто не знаком с принципом их работы, могут получить в библиотеке инструкцию. «Ниора Вейшера уже проинформирована на этот счет и выдаст требуемое без промедления. Сдать задание нужно было в четверг, до ужина». «Ну что, библиотеку?» – спросила энто когда распорядительница закончила объяснение. «Может, у себя с заданием ознакомимся?» – жалобно глядя на нее, предложила аулы «В библиотеке стулья жесткие, а справочники нам пока не нужны». «А как же инструкция к этому симулятору удивилась энто «А ты разве не умеешь им пользоваться?» — в свою очередь удивилась Аула. А когда энто покачала головой, пояснила. «Но ведь они же используются для практических занятий во всех юридических академиях». «Наверное, это только для тех, кто учится очно», — пожала плечами Энту. «Заочникам таких не выдают. Они ведь, небось, дорогие». «Это да», — согласилась Аула. «Зато они очень полезные, и пользоваться им очень просто». Но раз ты умеешь, значит, пойдем к себе. Будешь меня учить», — улыбнулась Энту.